От храпа, который вырывался из глубин его груди, дрожали оконные стекла. Глядя на вздувшиеся мышцы его лица, на спутанные и прилипшие к колбу волосы, на сильные движения поднимавшегося подбородка и плеч, нельзя было не почувствовать своего рода восхищения. Сила, доходящая до такой степени, почти божественна. По приказанию Пелесона,